Татьяна Коган «Персональный апокалипсис. Роман. Серия «Чужие игры». Москва. Эксмо. 2016 год. Категория 16+. Аннотация. Андрей Немов никому не говорил о своем запретном и преступном желании убить человека. В детстве он стал случайным свидетелем убийства – И после этого им овладела навязчивая идея узнать, что ты чувствуешь, когда отнимаешь чужую жизнь. Он стал успешным и богатым, чтобы иметь возможность получить желаемое без проблем, ведь за большие деньги можно исполнить любой каприз. Томас Крайтону во что бы то ни стало требовалось заработать нужную сумму на лечение дочери, и ради этого он готов пойти на любое преступление». Наивная глупышка Софочка мечтала о любви и хотела, чтобы ее возлюбленный наконец развелся с женой, и она из содержанок попала в законные супруги. Эти трое незнакомы между собой, но однажды им суждено встретиться, чтобы исполнить желание друг друга.